«Подсчет. 95 тысяч человек, трое судей, 12 финалистов и единственный номер один!» Именно этим восторженным сообщением, сопровождающимся навязчивой шумной музыкальной заставкой, предваряло каждый эпизод очаровательные кили. Она снова и снова напоминала публике об огромном количестве желающих принять участие в шоу и трех безжалостных, несгибаемых арбитрах непревзойденного поп-масштаба, чьи задницы собирался надрать каждый кандидат в попытках дойти до финала. «Девяносто пять тысяч человек! Трое судей! Двенадцать финалистов! И единственный! Номер один!» Килли выкрикивала эти фразы на фоне кадров с невероятно длинными эскалаторами, забитыми улыбающимися, жаждущими славы кандидатами. Она вопила в холлах центров досуга, забитых скандирующими толпами будущих звезд. Она выкрикивала их, когда головокружительные вращающиеся камеры показывали сверху огромные толпы на парковках. Она произносила их снова и снова, пока бесконечные очереди мечтающих об успехе рвались вперед, туда, где их пересчитывали, выдавали им бейджи и регистрировали у длинных столов. После всех этих толп показывали угрюмые и драматические кадры. Камера скользила по трем мрачным, неулыбчивым лицам троих судей, одетых в черное, со сложенными на груди руками. Эти лица говорили, «Мы посмотрим на вас. Мы будем судить вас справедливо. У вас будет шанс. Но не смейте играть с нами, потому что мы не потерпим никакого дерьма. И только лучшие, и самые крутые». Выживут в беспощадном процессе отбора. 95 тысяч человек, трое судей. В этом вкратце и заключалась суть шоу. Контраст. Ясно и четко показанный самым тупым. 95 тысяч алчущих славы кандидатов. Бурные и нудные, гордые и нелепые трагические и одаренные, красивые и обыкновенные, хорошие, плохие и очень-очень уродливые, и затем беспощадное политбюро поп-культуры. Кельвин, Берил и еще один парень, которые после изнурительной череды прослушиваний выберут двенадцать финалистов и представят их нации. Все очень просто, и все полнейшая неправда. — Сэр, — объяснил Кельвин, — Большая часть из этих девяносто пяти тысяч желающих славы конкурсантов отсеивается, когда ни меня, ни Берил, ни Родни нет ни то, что в одной с ними комнате, но даже в той же стране. — Правда? Это невероятно. Неужели я был ужасно наивен? — Вы разве не читаете модных журналов? — Я иногда нахожу их в туалете, когда мои мальчишки оставляют у себя на ночь подружек. — Сэр, мне казалось, вы считаете себя близким к народу. Неважно, если бы вы их читали, вам было бы известно, что я полгода провожу в Лос-Анджелесе. Я там суперзвезда. Шоу номер один США — самое крупное шоу в мире. Боже мой, вы просто молодец. Поэтому откуда же мне взять время, чтобы болтаться по провинциям в Британии и оценивать степень звездности 95 тысяч ничтожеств? Ну, возможно, не вы, но... Может, вы думаете, это делают остальные двое? Берилл живет в Америке. Всем известно, что она управляет огромной развлекательной корпорацией семейства Бленхейм. Родни, конечно, тут рядом, но даже у него есть какая-то там жизнь. Как вы, как кто-нибудь вообще может думать, что мы трое в состоянии найти время и прослушать 95 тысяч конкурсантов? — Ну, наверное, я и не думал, что вы действительно прослушиваете всех их. — Может, вы думаете, что мы вскрываем конверты? Может, вы думаете, что мы читаем 95 тысяч заявок?» Кельвин протянул принцу копию бланка для конкурсанта «Шоу номер один». Это был тщательно продуманный документ, в соответствии с которым участник давал обязательство выполнять правила конкурса, независимо от того, как часто они могут изменяться, а также никогда, под страхом уголовного преследования, не обсуждать ни одной стороны своего опыта с прессой. «Все, кто заполняет эти бланки, — продолжил Кельвин, — делают это потому, что хотят доказать мне, Берилл и Родни, что в них есть то, что нужно для конкурса — полет, вспышка, молния, которые выдернут их из банальной ничтожности их нынешнего существования и приблизят к мифической нирване, называемой жизнью знаменитости. Они все думают, что у них есть шанс, что как только они предстанут перед тремя известными судьями, у них появится настоящий шанс, пусть даже самые ничтожные, на то, чтобы их мечты воплотились в жизнь. — Но в этом я не сомневаюсь. — Но, сэр, им ведь не доведется предстать перед судьями, верно? По крайней мере, девяносто четырем тысячам точно нет. Возможность того, что они действительно споют передо мной Берил и Родни, просто мизерная. — Господь мой всемогущий, — сказал принц, искренне удивившись. — Значит, это все ложь? «Конечно, это не ложь, сэр. Это шоу-бизнес. Это развлечение. Мы никого не обманываем. Вся информация на виду, и если люди захотят увидеть ее, им нужно будет просто посчитать». 95 тысяч конкурсантов, трое судей. Как мы вообще можем прослушать хоть малую часть такого количества людей? Предположим, мы прослушиваем 10 человек в час. Это 9500 часов. Допустим, мы работаем по десять часов в день, получится девятьсот пятьдесят дней. Почти три года нам придется просидеть за столом и говорить бесконечному потоку идиотов. Я думаю, вам нужно найти себе другую мечту, да и то, если будем работать без перерывов». «Полагаю, если задуматься, это и впрямь выглядит немного нереально», — согласился принц. «Разумеется». Люди могут догадаться, если захотят. Им нужно просто посчитать. Но они не хотят считать. Да и зачем? Это все равно, что смотреть фильм, в котором им напоминают, что перед ними всего лишь актеры, читающие свои роли. У меня развлекательное шоу. Мои сотрудники отбирают самых интересных и забавных личностей, которые предстают перед судьями. Я не сомневаюсь, сэр, что вас они выберут, с моей помощью или без нее. И также не сомневаюсь, что вы дойдете до финала. Где будете вы и зрители, ваши зрители, ваш народ? Речь идет о душе нации, сэр. На дворе 1940 год, и варвары стоят у ворот. Британии нужен герой. Примете ли вы вызов, сэр? Станете ли вы этим героем?